в беспокойном окружении, поскольку отец, а после его смерти старший брат, постоянно вели войну с правителями, захватившими власть в Ютландии. В 826 году или около того старший брат Рюрика Харальд, которому удалось захватить часть Ютландии, но позднее он был изгнан оттуда, принял покровительство Людовика Благочестивого и был окрещен Рюрием. В возле Майнца. Круза, страницы 88-103. Поскольку Харальд прибыл туда со всем своим семейством, мы можем предположить, что Рюрик тоже был окрещен. Если это так, то он вряд ли всерьез воспринял свое обращение, потому что позднее вернулся к язычеству. После обращения Харальда император даровал ему вленное владение район Рустринген во Фрислэнде. Рюрик имел в нем свою долю, а после смерти брата стал владыкой всего Лена. Еще при жизни харльда оба брата яростно воевали, чтобы защитить свои земли от нападений со стороны короля Дании, а после смерти императора Людовика положение Рюрика стало довольно ненадежным. Согласно Верденскому договору, 1843 год Фрисленд был включен в долю империи, доставшуюся лотерю, и получилось так, что Рюрик утратил свой лен. На протяжении следующих нескольких лет Рюрик вел жизнь искателя приключений, участвуя в набегах как на континент, так и на Англию. В хрониках тех лет он стал известен как «Язва христианства». В 845 году его корабли поднялись вверх по Эльбе, и в том же году он совершил набег на Северную Францию. В 850 году Рюрик спустил на воду флот в 350 кораблей, с которым он грабил прибрежные районы Англии. Круза, страницы 164, 167 и 190. В последующие годы он направил свое внимание на устье Рейна и Фрисленд. Лотарь был вынужден пойти на компромисс и возвратил Фрисленд Рюрику на том условии, что он будет защищать побережье империи от нападений других викингов. Беляев, страница 232, Крузе, страницы 190, 191. Поскольку Рюрик теперь не мог беспрепятственно грабить побережье Северного моря, Он, вероятно, устремил свое внимание к Балтике, видимо, хорошо проинформированный о набеге датчан на Новгород в 852 году. Интерес Рюрика к прибалтийским землям получил новый толчок, когда лотарь вынудил его снова отдать Фрисланд, вместо которого ему был дарован другой лен в Ютландии в 854 год. Крузе, страница 233. Став владыкой Южной Ютландии, Рюрик получил прямой доступ к Балтийскому морю и оказался таким образом в лучшем, чем ранее, положении для того, чтобы принимать активное участие в балтийских делах. Составитель повести временных лет относит прибытие Рюрика в Новгород к тому же году, когда датчане вынуждены были оставить город 862-й, то есть 852 год. На самом деле между этими двумя событиями, видимо, прошло два года, а то и больше, и во всяком случае экспедиция Рюрика в Новгород не могла быть предпринята раньше его обоснования в Ютландии то есть не раньше 854 года. Наиболее вероятно, что она имела место в 855 или даже в 856 году. Повесть временных лет утверждает, что Рюрик прибыл на Русь с двумя братьями — Синеусом и Трувором. Этих имен нет в западных хрониках. Согласно Беляеву, имена Синеус и Трувор не следует интерпретировать как личные, а скорее как эпитеты самого Рюрика. По-скандинавски «сигньотр» значит «победоносный», а «трувар» — «заслуживающий доверия». Беляев, страницы 244-245.